С первого взгляда стало ясно, север что называется нежилец. жилец. Можно было только удивиться, как он до сих пор умудрялся цепляться за жизнь. Лицо воина словно пробороздило лапа о семи когтях, разодрав кожу и мышцы до самых костей. На правом плече обнаружилась паскудного вида рваная кусаная рана, сама рука тоже оказалась сломана, открытый перелом в районе локтя. Кольчугу на животе словно рассекло громадной косой. Каким-то чудом внутренности до сих пор оставались на месте. Возможно, гнома спасло то, что в дело он пошел, как видно, натощак. Ноги были все искусаны, а остальные, остальные поножи погнуты. А в нескольких местах тогда же и пробиты. Раны уже источали зловоние, можно было не сомневаться, ко всему прочему имеется еще и заражение трупным ядом. «Посох? Где посох?» «Нет, Север, я не дам тебе умереть. Слишком много тех, кто имел несчастье встать плечом к плечу со мной, умерли за последнее время. Злая судьба гонит меня вперед, подсказывая лишний раз, что нельзя задерживаться на одном месте. Она беспощадно мстит тем, кто хоть на короткое время оказался рядом со мной. Но это не значит, что я сдамся без боя». Увы, не было у Фесса магических, молниеносно излечивающих любую рану амулетов. До того красного порошка, что не без успеха применяли солдаты инквизиции, тоже не было. А было, был лишь гнев, да неистовое, граничащее с помешательством желания Север не должен умереть. Во всяком случае, не сейчас. Фесс работал с какой-то обреченной яростной отчетливостью. Прожигая в огне посоха острый скальпель, поданный гномом, решительно вскрыл запекшиеся раны. Сейчас нельзя, сейчас нельзя жалеть крови, ее мы возместим потом. Посох быстро теплел. Сила послушно переливалась в свободную руку некроманта, что и говорить, близость к дракону давала определенное преимущество. Сердце гнома еще билось, но слабо, то замирает, а словно сжимая. сама наверное, уже спускался сейчас к серым пределам по той самой дороге без возврата. Гибнут уже не только те, кто следует за тобой, некромант. Смерть встает за плечом у каждого, кто, похоже, всего лишь попался тебе на дороге. Что же будет с помогавшей тебе гномой? Впрочем, об этом потом... Фесс заставил себя выбросить из головы все лишнее. Будем работать, как учил нас незабвенный Дайенур. Некромант быстрым и аккуратным движением скрывал каждую из ран. Обычные лекари пришли бы в ужас от его методов. Его ладонь проходила над рассеченной плотью, с пальцев текло вниз темное пламя, мгновенно пожиравшее пораженную заразой ткань. Фесс болезненно морщился и рычал полголоса, а ткат себе знать обильно брызгала кровь, но уже чистая, не несущая в себе отравы. Потом настал черёд сводить вместе разорванные жилы, сломанные кости, скрепляя их невидимым лубком. От боли Фэс прикусил губу, нахватку на горле силы не ослабил. И наконец, последним аккордом послал частицу мощи к замирающему сердцу гнома, заставляя его вновь биться. Уф, обессиленный некромант плюхнулся прямо на каменный пол рядом со своим пациентом гнома была настолько поглощена своей работой что не смогла даже кинуть головой ворожила и ворожила над лежащим плашмя клинком в воздухе одно за другим сгущались золотисто-алые облачка плавно спускающийся вниз к лезвию. Фэс ощущал упругие толчки силы. Гнома оказалась настоящей волшебницей и притом некромант не мог распознать ни одного из использовавшихся использовав ею заклинаний. Север дышал затрудненно и с хрипом, но это уже не внушало опасений. Правда Фесс вновь ощущал насколько близко подобрался к нему подобралась к нему эта тень тьма Настояла у него, за, у самого плеча, заглядывая через него, словно примечая каждое движение некроманта. Как бы не отлилось ему это мое искусство. Фух, наконец-то с облегчением выдохнула Этери, гнома стирала выступивший на лице обильный пот, кажется все, некромант. Славный лепесток получился, украшений гравировок уж нет, ты не взыщи, а так и, и так едва успели. Только рукоять, отель и окантовал как следует. Ну-ка, примерь. И уходить тебе надо, не некромант. Я пока ворожила, знаю, Фесс отвел глаза, тень, она же тьма. Или наоборот, что, впрочем, теперь уже совершенно неважно Держи лепесток, сказала гнома. Фесс уже заметил, что называть меч мечом гномы, в общем-то, как-то избегали. Держи и уходи. Она чуть ли не выталкивала некроманта прочь. севера я досмотрю. Иди, некромант, иди, меч бери и уходи, нельзя тебе тут оставаться. Глефус, сходи, забери, наверняка готова уже. Ошеломленный этим напором, Фесс дал маленькой гноме вытолкать себя за порог. Прощай, некромант, раздалась уже ему в спину, и дверь захлопнулась. Фесс остался стоять, растерянно держа в руке меч фальчион. Непомерно тяжелый, почти что неподъемный одиночество грустно усмехнулось ему прямо в лицо